Глава пятая. Врата. Судьба. Медленно, как бы пробуя на вкус, это слово повторила Юлия. Я хорошо ощущал присутствие девушки позади себя. Её лёгкое, спокойное дыхание... Она сидела неподалёку, пристроившись на свободную лежанку. «Знаешь», — продолжила говорить она после некоторой паузы, После того, как смогла получить хранителя стихий и прошла через ад изнуряющих тренировок, сделавших меня сильнейшим медиумом не только клана, но и города, оказалось, что сама того не желая, я превратилась в изгоя. Многие, даже из старшего поколения, просто боятся ко мне приблизиться. Лишь в собственном роду я не чувствую этого. Даже не представляю, через что тебе пришлось пройти после потери опоры». Возможно, для меня это действительно судьба — увидеть тебя и понять, насколько важна в жизни семья. В прошлый раз я как-то не поинтересовалась. «Ян, скажи, у тебя есть невеста или подруга?» «Что?» От такой неожиданной перемены темы я даже приподнялся, чтобы посмотреть на девушку. Тигр, сидящий рядом, удивлённо повернул голову и, сверкнув глазами, уставился на нас. Его явно забавляла вся эта ситуация. «Невеста или подруга у тебя есть?» — повторила Юля, растягивая слоги и с явной насмешкой смотря на меня. «Нет, как-то не до того было», — наконец ответил я, когда удостоверился, что она не шутит. «Это хорошо», — кивнула с улыбкой девушка. «Почему?» «Тут я совсем уж растерялся, не понимая, что думать». «Кто знает, возможно, я заинтересована в том, чтобы у тебя не оказалось привязанностей». Весело ответила она. На помощь мне пришёл седьмой. «Этой девушке сейчас очень весело, носитель. Мне кажется, ей нравится изумлять и следить за вашей реакцией». «Особенно, когда я нахожусь в маске безликого, пускай и повреждённой». Мысленно ответил я конструкту, а вслух сказал Юля. «Да уж, так я вам и поверил». И, прислушиваясь, спросил. «Я не слышу звуков идущего боя. Всё уже закончилось?» «Вы смогли найти нас благодаря технологии Зиновьева, так?» Юлия спрятала улыбку и некоторое время смотрела на меня, выслушивая посыпавшиеся вопросы. Наконец она ответила. «Да, школа, защищающая этот район Золотого Мира, пока отступила. Обычное дело, сейчас они перегруппируются и попытаются ударить уже по-настоящему. До этого момента нам было лучше уйти, не забыв подорвать врата. Что же до твоего второго вопроса...» то это лучше узнавать о белых драконов. Что если золотые нападут сейчас на врата и закроют нам выход? Это было бы логично. Судя по положению солнца, прошло больше часа с того момента, когда я потерял сознание из-за ран. За это время можно было эвакуировать рейд уже несколько раз. Чего ждут лидеры? Почему-то мне не верилось, что это делалось из-за большого количества раненых. Впрочем, возможно, лидеры рейда и кланов не хотели подставлять людей под удар, во время пути к порталу. Всё-таки защищать от золотых воинов-людей, идущих по голой степи, не так-то просто. Насчёт врат, они сейчас отключены и спрятаны магией. Не думаю, что золотые сумеют их отследить, даже если используют высшую магию воздуха или света. Девушка вдруг посмотрела на меня внимательным взглядом и спросила. «Кстати, ты обещал подумать над моим предложением. Но как? Согласен стать частью клана опутывающей листвы?» Ты сам сказал, что у тебя нет ни подруги, ни невесты? Мне нужно найти группу. Я начал подниматься, но молчавший все это время тигр тут же подал голос, останавливая меня. Не дергайся. Оксана и Фома были сильно ранены, но сейчас уже все в порядке. Предполагаю, что они уже должны были очнуться и получают нужную помощь. Что же до Константина и Алексея, то их отправили вместе с кланами и другими наемниками зачищать подходы к порталу и лагерю. «Принцесса!» — начал я отвечать, мысленно ругая тигра, так не кстати вмешавшегося в разговор. «Я всё ещё не готов вам ответить. У меня есть определённая цель, и пока она не будет достигнута, говорить о кланах или вступлении куда бы то ни было не имеет смысла». «Я понимаю», — кивнула Юля. «Может, я могу как-то помочь тебе в достижении этой цели?» Я повернулся к девушке и посмотрел в её бледное лицо — освещенная вечерним солнцем, пробивающимся через листья деревьев. Похоже, она говорила серьёзно. «Да, определённо можете. Мне и моей группе нужны места в фиолетовых и золотых рейдах. Вы можете помочь нам в этом?» «Хм...» Юля медленно кивнула. «Да, все рейды, возглавляемые кланом «Опавшие листвы», для тебя открыты. Только...» «Скажи, Ян, зачем тебе это? Зачем рисковать собственной жизнью с обычными наёмниками?» будучи настолько одарённым наследником. «Кажется, ты недавно говорила о том, насколько важна поддержка семьи, рода, так?» «Да». Я тяжело поднялся на ноги и, притронувшись к маске безликого, проверил её работу. Большинство функций вышло из строя, но главное — защита от магического взгляда и сокрытия лица — она всё ещё выполняла. «Всё, что я делаю ради семьи и её возрождения. Во что бы то ни было». «Вам это должно быть понятно, как никому другому». «Тебе». «А?» «Кажется, мы с тобой договорились ещё в оранжевом мире о том, как следует ко мне обращаться, когда мы находимся без свидетелей. Называй меня Юля и обращайся на «ты». «Хорошо, Юля». «Так-то лучше». «Я ощутил приближение неизвестного воина, достаточно сильного, чтобы привлечь моё внимание». Уже через пару секунд на поляну, где лежали раненые, вышел рослый мужчина в тяжелой боевой броне кланов. В ней он возвышался надо мной как минимум на три головы и смотрел на всех сверху вниз. «Принцесса, через час начнется эвакуация рейда. Ваше присутствие требуется в штабной палатке». Глухой голос, донесшийся из брони, показался мне немного знакомым. И, как подтверждение, неизвестный повернулся ко мне, поднимая в приветствие руку. «Александр?» Кажется, так, если мне не изменяет память. И тебе привет, Виктор. Я, наконец, признал в подошедшем воине телохранителя Юлии. Рад, что ты смог встать на ноги и даже выходить в боевые рейды вместе с принцессой. Это мой долг. Принцесса, прошу вас. Все ждут. Да-да. Юлия поднялась и, повернувшись ко мне, с улыбкой сказала. Восстановить семью без поддержки клана очень трудно. Попробуй всё-таки довериться нам. Подумай над тем, что я сказала. Принцесса клана опутывающей листвы уважительно кивнула мне на прощание и последовала за своим телохранителем к штабной палатке лагеря. «Бойкая девочка», — заметил молчавший почти всё это время тигр. «Да уж», — кивнул я. «Ну что, Ишкафелл, ты сам всё слышал? Похоже, мне всё-таки удастся выбраться из этого рейда. Не думаю, что лепестки захотят портить отношения с гильдией и подставлять нас». «Как только ты войдёшь во врата, я начну изучать этот мир». «Дай мне хотя бы полгода, а лучше год или даже два. До этого момента ты должен стать сильнее, и, что главное, как следует подготовиться к золотому миру. Я знаю, что кое-какая информация по основам языка и прочему имеется в городской библиотеке. Изучи её всю. Если у тебя будет база, обучение языку, даже самому тяжёлому, станет куда проще». «Я понимаю». Ещё порядка десяти минут мы с фамильным богом обсуждали, что следует делать в родном мире и в качестве подготовки к будущему внедрению в обществе золотого мира, пока нас не прервало появление Оксаны, которую вела под руку Светлана. Лидер выглядело очень плохо. Под глазами залегли чёрные круги, а сама она казалась измождённой и кое-как передвигала ноги, даже с поддержкой нашего хранителя жизни. За их спинами я заметил Фому, Он слегка прихрамывал на левую ногу, но выглядел куда лучше Оксаны. «Отлично», — улыбнулась мне лидер. «Ты не стал никуда уходить. Нам приказано собираться, начинается эвакуация рейда. Поэтому идём обратно в лагерь, забираем вещи и отправляемся к месту общего сбора. Вместе с частью наёмников мы должны сопровождать и охранять ученых профессора Зиновьева. Фома, на всякий случай ты же не потратил свои сильнейшие припасы к метателю». «Я тебя слишком хорошо знаю». «Не потратил», — хмуро ответил тот. «Замечательно», — устало кивнула Оксана. «Будь добр, заряди одним из таких снарядов пистоль, а другие держи поближе. Нужно подстраховаться на случай осложнений». «Понял», — кивнул мужчина. «Всё, двинули забирать наши вещи». Благо вещей, даже с учётом того, что Константин и Алексей сейчас находились где-то за пределами лагеря, у нашей группы было не так много. Собрались мы меньше чем за пять минут и тут же двинулись к расположению контейнеров учёных. Там уже кипела бурная деятельность. Люди профессора Зиновьева подготавливали к транспортировке собранные образцы исследований, разбирали контейнеры и упаковывали всё это для быстрого перемещения. Те самые квадратные штуки, благодаря которым учёным удалось подать направленный сигнал в наш мир и даже открыть врата, правда, не совсем туда, куда требовалось, и старательно упаковывали в импровизированные паллеты для надёжной транспортировки. Люди работали быстро и слаженно. Солнце окончательно клонилось к закату, из-за чего в наполовину выжженном от произошедших столкновений лесу начало стремительно темнеть. Наемники из тех, что не имели ранений и клановые, как могли, помогали людям Зиновьева, благодаря чему, к условленному для выхода времени, удалось полностью собрать все вещи. К нам вышел рослый мужчина из «Стражей Стрижей» вместе с командиром отряда «Весельчаков». Как я недавно выяснил, Евгений рейтлидер назначил своим заместителем вместо прошлого, погибшего в стычке с золотыми магами. «Прошу внимания!» — громко крикнул он. «По нашим оценкам, золотые решатся на бавтовную атаку не ранее, чем завтра утром, поэтому у нас более чем достаточно времени на безопасную эвакуацию». Однако прошу не расслабляться. Золотой мир никогда не был безопасным местом, и утверждать, что повторного нападения стопроцентно не случится, нельзя. Идём все вместе, не растягиваемся. Стрижи замыкают и прикрывают колонну. Наемники находятся на переднем крае, отслеживая каждую необычную активность, и отгоняют степных хищников. Где-то через час вслед за нами двинется остальной рейд. Пятиминутная готовность, и отправляемся. Путь до портала для меня смазался. Меня отправили на передний край вместе с Фомой, как воинов с хорошей чувствительностью. Лидеры даже не посмотрели на состояние нашего стрелка, что кое-как переставлял ноги. Весь путь седьмой отслеживал все, что происходило вокруг нас, но кроме пары хищных степных львов, чей прайд мы согнали с места, никого обнаружить не удалось. Иногда на какие-то доли мгновений мне казалось, что кто-то следит за нами, но почти сразу это чувство пропадало, оставляя после себя лишь зыбкое ощущение непонятной пустоты. Как не предупреждал лидер Стрижей, из-за большого количества людей в эвакуируемой группе та неизбежно растянулась, и клановым приходилось постоянно останавливать тех, кто шел в голове колонны, чтобы те дождались отстающих ученых. Несмотря на то, что путь до портала был не таким уж и далеким, нам пришлось потратить много времени, чтобы добраться до него. Многие были измотаны сражениями, большинство имели ранения, от легких до крайне тяжелых, Некоторых наши маги даже принудительно погрузили в воздушные коконы и сейчас транспортировали к порталу. Как я понял, совсем без ранений из прошедших боев вышли единицы, и большинство из них охраняли штабную палатку. Даже один из телохранителей Евгения Гараина находился при смерти после поединка со звездным магом. Сам Евгений сейчас присоединился к нам со своим вторым телохранителем почти в самом конце и шагал где-то среди стражей стрижей, особо не высовываясь. Каменная площадка портала казалась обычной, за исключением того факта, что сами врата были выключены. Возле них я заметил сразу десяток очень сильных медиумов и около полусотни магов разной силы. Белые драконы основательно подошли к тому, чтобы защитить наш выход из Золотого мира. Здесь же сейчас находилось явно для усиления множество наемников и стрижей, среди которых Оксана увидела Константина и Алексея. Судя по всему, лидеры рейда решили не возвращать этих людей на базу после того, как прилегающий к вратам район был проверен, а усилить с помощью них охрану портала. Наконец, когда возле портала было выгружено все добро ученых, началось его открытие. Я несколько раз был свидетелем того, как открываются врата в другие миры. В основном это касалось алого мира, но в любом случае представление кое-какое имелось, и то, что виделось мне, сейчас назвать нормальным было никак нельзя. Собравшиеся вокруг врат медиумы вливали такую прорву силы в каменную кладку портала, что уже через пару минут их работы у меня внутри все начало переворачиваться. Магическая сила и без того плотная в золотом мире стала еще больше укрепляться, формируя вокруг места открытия врат иллюзорные магические искажения, что с каждой секундой ширились и расходились точно круги на воде. «Носитель, ощущаю появление пяти разрывов реальности». В голове прозвучал седьмой, но я уже и без его подсказки ощущал появление гостей. В вышине, уже потемневшего ночного неба, на фоне рассыпей звезд появились пять ярких проломов. Точно молния на одежде они раскрылись, впуская в реальность золотого мира пятерых людей. На фоне ярко светящихся разрывов я смог хорошо разглядеть их. Одетые в светлые точно снег одежды, с такими же белыми масками на лицах, они безмолвно уставились на нас. От неизвестных исходила такая подавляющая мощь, что я с большим трудом мог на них смотреть. Некоторые из самых слабых наемников Серебряного и Золотого ранга начали падать без чувств, не выдержав накатывающих волн магической энергии этих существ. И это враги даже не пытались нападать, а просто смотрели. Люди вокруг засуетились. Стражи и наемники спешно выстроились в боевые построения, приготовившись к отражению атаки, которой не последовало. Медиумы и маги, задействованные в открытии портала, продолжали пытаться пробить барьер, даже несмотря на появление незнакомцев. Те маги, что были свободны, принялись спешно возводить вокруг каменной площадки магический щит. Хоть он оказался монолитным, от чего-то я был более чем уверен, что хватит единичной атаки одного из пришедших костей, чтобы разбить его вдребезги. Носитель. Согласно моим наблюдениям, неизвестные являются медиумами. Их сила «Значительно выше опор мира, встреченных нами ранее», — проговорил седьмой. «Я не ощущаю агрессии от них, а также попыток использования магии, кроме ревитации и поиска. Похоже, они просто что-то или кого-то ищут». «Их сила даже выше, чем у той волшебницы опоры? Я припомнил девушку, что захватила одного из хорьков на приеме наследников лепестков». «Определенно». Я чувствую, как они изучают всех, кто сейчас находится здесь. Создаю маскировочное поле. На таком расстоянии моих возможностей достаточно, чтобы скрыть у вас, носитель». «Считаешь, они ищут меня?» «Слишком мало данных, носитель». Магическое давление не ослабевало, а даже усиливалось с каждой секундой. Я видел, как многие из присутствующих стражей и наемников побледнели – а большинство гражданских учёных уже валялись на земле в беспамятстве, не выдержав оказываемого воздействия. «Похоже, они не собираются нападать». Спустя несколько секунд я услышал шёпот и вздох Светланы. «Не будь дурой, это ж золотые маги!» — ответила ей также шёпотом Оксана. «Они нападут в любом случае, это всего лишь вопрос времени». И точно услышав её, все пятеро вокруг повернулись к своим разрывам и бесшумно вошли в них, в этот же миг пропав. Точно никого и не было. Кто-нибудь может мне объяснить, что это было?» В напряженной тишине вдруг громко спросил Фома. А в следующую секунду каменные врата заискрились и покрылись серебристой пленкой. Портал в наш мир, наконец, открылся.